И вот в тот момент, когда они подходили к горе, вдруг послышался грохот барабанов и гонгов. И тут же из засады выскочил отряд разбойников, человек в двести, и перерезал им дорогу. Впереди были два молодца, вооруженные мечами. — Остановитесь, путники! — громко выкрикивали они. — Что вы за люди и куда держите путь? Если у вас есть головы на плечах, так платите побыстрее за право идти по этой дороге, и мы помилуем вас. Уважаемый брат, посмотри-ка, как я прикончу того дурака, — крикнул Ян Линь и, размахивая своим копьем, с острием в виде кисти, ринулся вперед. Главари разбойников, видя, что тот рассверепел, вышли вперед и присмотрелись к нему внимательнее. И вдруг тот, кто был впереди, воскликнул. — Ну-ка, постой, постой! Да ведь это не как уважаемый брат Ян Линь. Тут Ян Линь остановился и признал в говорившем своего знакомого. Разбойник, опустив оружие, приблизился к Ян Линю и приветствовал его глубоким поклоном. Затем он подозвал своего рослого товарища и попросил его приветствовать путника. После этого Ян Линь, в свою очередь, подозвал Дай Цзуна и сказал ему. — Дорогой брат, познакомьтесь с этими уважаемыми удальцами. — Но кто эти герои и откуда не знают вас, уважаемый брат? — спросил Дай Цзун. — А тот добрый молодец, который знает меня, — отвечал Ян Линь. — Уроженец города Сяньянфу, провинции Хубей. Зовут его Дэн Фэй. У него красные глаза. И потому среди вольного люда его прозвали огненно тигром Он так ловко орудует железной цепью, что никто и подступиться к нему не может. Мы долго работали с ним вместе, но вот уже лет пять как расстались и с тех пор ни разу не встречались. Кто бы мог думать, что сегодня мы встретимся здесь? Дорогой брат Ян Линь, — спросил, в свою очередь, Дэн Фэй. — А кто же этот уважаемый брат? Он совсем не похож на простого бродягу. — Наш почтенный брат — один из героев горного стана в Лян Шаньбо, ведь это сам волшебный скороход Дай Цзун. Не тот ли это тюремный начальник Дай Цзун из Дзянчжоу? который может проделать путь в восемьсот ли за один день?» спросил Дэн Фэй. «Это я и есть», — отвечал Дай Цун. Тут оба вожака почтительно приветствовали его и кланясь, сказали. «Мы давно уже слышали ваше славное имя, но никак не ожидали, что нам представится счастливый случай встретиться с вами». «А как зовут второго удальца?» – поинтересовался дайцу «Его имя Мэн Кан. Он уроженец Джейн Дин Джо. Весь их род славится тем, что они большие мастера строить разные лодки и суда. И вот однажды его послали сопровождать гранит для стройки». И случилось так, что он рассердился на чиновника-надзирателя, который все подгонял его и придирался. Менкан убил этого чиновника. но ну, а потом, конечно, пришлось ему бросить свою семью и бежать в леса, где он присоединился к вольному люду и там нашел себе приют. С тех пор прошло много времени. Менкан статен и силен, тело у него чистое и белое, вот его и прозвали нефритовый стол. Дай Цзун выслушал это с большим удовольствием. Во время беседы Ян Линь спросил, «Давно ли вы здесь обосновались? Нам незачем обманывать вас, дорогой брат», сказал на это Дэн Фэй. «Вот уже больше года, как мы находимся в этом месте. С полгода тому назад, к западу отсюда, мы повстречались со старшим братом по имени Пэй Сюань. Сам он уроженец Цзинь-Джао-Фу, столичного округа, и происходит из судейской семьи, проживающей в этом же городе. Пэй-Сюань прекрасно владеет мечом и кистью. Будучи человеком очень умным и честным, он никогда не брал ни одного медика в свою пользу. И народ в той местности прозвал его «судья с железным лицом», то есть «справедливый судья». Он владеет пикой и палицей, секирой и мечом. Познание его совершенно Но вот императорский двор назначил начальником этой области жадного, коростолюбивого чиновника. И тот устроил так, что Пэй-Сюане осудили, поставили ему клеймо и сослали в шамэнь Но когда он проходил здесь, мы перебили всю стражу и освободили его. Вот теперь он живет вместе с нами. Собралось нас 200 вольных молодцов. Брат Пэйсюань искуснее всех сражается обоюдоострым мечом. Из уважения к его возрасту мы выбрали его начальником нашего стана. Просим вас, доблестные герои, посетить наш лагерь и погостить у нас немного. Тут они приказали своему дольцам подвести коней. Дай Цзун и Ян Линь сняли свои бумажные полоски с заклинаниями и, вскочив на коней, отправились в горный лагерь. Ехать пришлось недолго, и вскоре не были на месте. В это время Пэй Сюанни доложили о том, что едут гости, и он поспешил выйти из ворот лагеря, чтобы встретить их. Дай Цзун и Ян Линь увидели представительного человека – с открытым и честным лицом, полного, но хорошо сложенного. Он очень понравился прибывшим. Пэй Сюань тут же пригласил двух героев в зал совещаний. После приветственной церемонии Дай Цзуна попросили занять почетное место, а же по порядку расселись Ян Линь, Пэй Сюань, Дэн Фэй и Мэн Кан. Всего пять вожаков. Сидя за столом и потчая друг друга, они в волю пили и ели, радуясь тому, что судьба свела их вместе. Во время пирушки Дайдзун много рассказывал о Чао Гае и Сун Цзяне, о том, как они принимают свой лагерь доблестных героев, как стараются познакомиться со всеми храбрыми людьми в Поднебесной. Все, кто приходит к ним, они принимают ласково и внимательно. Всегда придерживаются справедливости и чуждаются богатствами. Кроме того, у них есть еще много других хороших качеств. Рассказал Дай Цун и о том, что в их лагере все живут дружно и мирно, что Лян Шань раскинулась на 800 ли, где есть и леса, и горы, и воды, и что на их земле расположен величественный город вань Рассказал также о том, что у них много войска и пешего, и конного, и живут они, никого не боясь, и не опасаются, что их могут изловить императорские войска. Все это он говорил для того, чтобы соблазнить трех удальцов. «У меня здесь тоже есть лагерь», — отвечал ему на это Пэй Сюань. «У нас больше трехсот коней, а имущество не поместится и на десяти подводах. Что же касается провианта и фуража, так этому и счета нет. В нашем стане 500 удальцов. Если вы, почтенные братья, не гнушаетесь с нами, то ведите нас в большой лагерь». И представьте своим предводителям. Может быть, и мы со своими скромными силами будем там полезны. Не знаю, как ваше мнение. Дай Цзун очень обрадовался такому ответу и сказал. Наши почтенные братья Чао Гай и Сун Цзян принимают людей честных и правдивых. Когда к ним придет такая помощь, как ваши почтенные братья, Это будет прекрасно, словно узор на парче. Если вы действительно решили отправиться в Ляншаньбо, то собирайтесь в путь, пока мы с Ян Линем сходим в Цзэчжоу и найдем Гун Суньшэна. Потом мы возвратимся и под видом правительственных войск доберемся в наш стан. Все они были очень довольны и, напившись до пьяна, перебрались в павильон согласия который находился за горой. Там они продолжали пировать и любоваться природой. Наслаждаясь горными видами, Дай Цзун восторженно воскликнул. «Какое здесь нагромождение гор! И как извиваются ручьи! Какие уединенные прекрасные места! Но как же вы, уважаемые братья, попали сюда?» «Раньше здесь жило несколько обыкновенных разбойников», отвечал на это Дэн Фэй, «ну потом мы вдвоем пришли сюда и захватили это место». При этих словах все рассмеялись. Пятеро вольных молодцов поднимали чаши до тех пор, пока не напились совсем пьяными. Пэй Сюань стал показывать гостям упражнения с мечом, и тем внес еще больше веселья и возбуждал желание пировать. Дайдзун хвалил его сверх всякой меры. Наконец, глубокой ночью они вернулись в лагерь и улеглись спать. А на следующий день Дайдзун твердо решил идти вместе с Ян Линем, и, как ни уговаривали его хозяева остаться, все же не смогли удержать. Тогда не проводили его с горы вниз и там распрощались. Вернувшись к себе в лагерь, они стали собирать свое добро и готовиться к дороге. Но это к рассказу уже не относится. Теперь расскажем о Дайдзуне и Янлине. Выйдя из лагеря, расположенного в горах Лошадиной Водопой, они шли днем и ночью и вскоре приблизились к пригороду Цзжоу. Здесь они остановились, на постоялом дворе отдохнуть. "Дорогой брат", сказал, обращаясь к Дайдзуну Ян Линь. "Я думаю, что учитель Гун Суньшен, последователь учения Дао, должен жить где-нибудь в горах, в лесу, а не в городе". "А вы, пожалуй, правы", согласился Тайдзу. И они тут же стали расспрашивать обчиите гун суньшеи но никто из встречных не знал его переночевав на постоялом дворе они с утра отправились в отдаленные селения и деревни однако и там они не встретили никого кто бы знал гун суньшен на ночь они снова вернулись на постоялый двор но на третий день дай дзун отчаявшись сказал Может быть, в городе кто-нибудь знает его? Они отправились искать в город. Однако все местные жители, к которым они обращались с расспросами, отвечали. Нет, не знаем такого. Может быть, он живет не в городе, а в каком-нибудь известном монастыре в нашем уезде. И вот когда дайдзун и Ян Лин шли по одной из улиц, они увидели вдали играющих музыкантов, которые кого-то сопровождали. Тут Дай Цзун и Ян Линь остановились посмотреть на это шествие и увидели, что впереди идут двое тюремных служителей. Один из них нес много разноцветных подарков, второй куски атласа и парчи. Позади них несли большой зеленый зонт, под которым сидел тюремный палач, очень статной, с синей татуировкой на теле. У него были длинные брови и узкие, как у Феникса, глаза, обращенные к небу. Лицо было слегка желтоватым, а борода и усы — редкими. Родом он был из провинции Хэнань, и звали его Ян Сюн. Когда-то он приехал в Цзэджоу со своим двоюродным братом с отцовской стороны который был назначен начальником области. С тех пор Ян Сюн безвыездно жил здесь. Позднее сюда прислали нового начальника области, но и он знал Ян Сюна, назначил его главным начальником тюрем, а кроме того палачом, совершающим казни. Из-за того, что он искусно владел оружием, а лицо его было желтым, Его прозвали Злой Гуань-Со по имени древнего героя. Итак, Ян Сюн шествовал в сопровождении тюремного служителя, который держал в руках острую секиру. Оказывается, они возвращались после только что совершившейся казни. А знакомые друзья поздравляли Ян Сюня и преподносили ему подарки. Когда шествие поравнялось с Дайцзуном и Ян Линем, жители преградили путь и поднесли Ян Сюну вина. В это время из переулка вдруг выбежал человек восемь военных. Впереди был удалец, которого звали Цзян Бао, убивающий пинком барана. Он состоял в охране городской стены, а те, кого он вёл за собой, были шалопаи и лодыри, постоянно вымогавшие деньги и у горожан, и у жителей окрестных деревень. Несмотря на наказание, которым они подвергались начальством, они не изменяли своего образа жизни. Народ боялся Ян Сюна, хотя тот и не был уроженцем Цзэ Джоу, и это всегда раздражало Джан Бао. А сегодня, видя, как Ян Сюн получает в подарок атласа шелка, жан Бао решил затеять ссору с начальником тюрем. С этой целью он и вышел в сопровождении полупьяных удальцов. И когда жители, окружив Ян Сюна, преподнесли ему вино, Джан Бао растолкал толпу и, протискавшись вперед, сказал, «Разрешите приветствовать вас, тюремный начальник?» «Уважаемый брат», — сказал на это Ян Сюн, «Выпейте с нами». «Мне не хочется пить», — отвечал Джанбао. «Я пришел сюда только для того, чтобы попросить вас одолжить мне связок сто монет на расходы». «Хотя мы и знакомы с вами», — промолвил Ян Сюн. «Однако никаких денежных дел между нами не было. Почему же вы решили одолжить у меня деньги?» «Сегодня вы немало добыли добра». «Так почему бы вам и не одолжить мне немного денег?» Дерзко отвечал Джанбао. «Все, что мне принесли, — это дары, поднесенные по доброй воле, из уважения ко мне», — возразил Ян Сюн. «Как же вы можете говорить, что я выманил добро у народа? Уж не для того ли вы пришли, чтобы поскандалить? Вы человек военный, а я на гражданской службе». У нас с вами нет ничего общего. Ничего не отвечая, Джан Бао окликнул своих молодцов, и те шумом, ринувшись вперед, отобрали все подарки. «Что же это за безобразники такие?» закричал Ян Сюн и совсем было собрался биться с захватчиками, но тут Джан Бао схватил его за грудь, а сзади подскочили еще двое и скрутили ему руки. Тем временем и другие молодчики пустили в ход кулаки. Тюремчики, сопровождавшие начальника, разбежались кто куда, а джанбао и два его помощника крепко держали Ян Цюна, и тот не в силах был освободиться от них. Во время этой схватки на улице показался огромный детина, который держал на плече коромысла хвороста. Увидев, что Ян Сюна схватили и крепко держат, человек понял, что здесь совершается несправедливость. Он поставил на землю свою ношу, растолкал толпу и, протискавшись вперед, сказал. — А за что же ты вы выбьете тюремного начальника? — А ты чего вмешиваешься не в свое дело? Поберушка, битый-перебитый, пропадитый пропадом. Услышав такую брань, человек этот рассверепел и, схватив Джанбао за волосы, приподнял его и швырнул на землю. Тут остальные молодчики хотели броситься на выручку Джанбао, но незнакомец так работал своими кулаками, что разбросал всех в разные стороны. Как только Ян Сюн освободился, он сейчас же показал свои способности. Кулаки его заходили, как челнок в станке, и вся компания бездельников была смята. Джанбао, видя, что дело плохо, вскочил и бросился бежать, но рассверепевший Ян Сюн огромными скачками погнался за ним. Джанбао бежал за теми, кто уносил добро. Ян Сюн же догонял его, и все они свернули в переулок.